Глава 46. Направление движения. Весьма разностороннее задание, я бы сказал, суммировало свои размышления по прочтению линейный помощник капитана Дор Пелеко. В кают-компании их находилось трое, почти все, три четвертых из допущенных к знанию направленности вектора будущего. Сейчас, по уяснению и новому опечатыванию в сейфе когда-то дешифрованного распоряжения, Участь остальных членов экипажа лишь догадываться, суммируя в голове всячески оброненные внешним миром намеки. И опять же в пределах своей собственной компетенции и ранга. Всяческие мецэ-лейтенанты, командиры боевых узлов будут видеть будущее лишь на несколько шагов. Бас, штурман, каджела на пару-тройку пролетов. Ну а какой-нибудь торпедист-гвоздометчик только в пределах непосредственно отданной команды. «Почти представляю, как вытянется лицо у линейного механика Цемерика, когда он узнает, куда нам следует плыть», — продлил мысль первый помощник капитана. Цемерик Мокр был именно тем четвертым, допущенным к полному знанию секретов. Да еще не просто плыть, а по пути обследовать акваторию на предмет возможности прохождения по ней лодок Мстителей, розового ФЗМ. Да, славное бы оказалось путешествие. Даже жалко, что все это теперь относится к фантастике. — Почему вдруг? — наивно поинтересовался Рикулу Эвамну. — Вы что, свято носят с луны свалились? Уж не знаю, с какой именно. Мы можем идти только на двух двигателях, разве не знаете? Посмотрите на карту. Тут вам не катание на божественной огненной колеснице звезды матери. Только до полюса, даже после нашего теперешнего ухода от экватора, еще 9500 километров. Да и то по прямой, в смысле по меридиану. А нам надо еще исследовать то и все. Так ведь еще придется подняться с южного полюса к южному побережью Брашпутиды. Там, надо понимать, вообще не светит ходить по дуге Большого Круга. Ну а уж оттуда, если повезет, снова тринадцать тысяч километров только назад, до экватора. А еще надо дотянуть до порта. — Что вы так волнуетесь, баритон капитан? — величаво спросил жрец. Может, Родина и не предусматривает нашего возвращения. Ну и что же? Нет ничего краше, чем умереть в бою во славу великого красного бога Р. Дора Пелека перекосила. Послушайте, освещенный солнцами, вы что, не понимаете? Из строя-то выведены два водомета из шести. Но неужели не ясно, что наши возможности по ходу снижены втрое за счет асимметрии? Как мы будем вести разведку в... Не надо кричать на представителя жречества, баритон капитан. Строго оборвал подчиненного статка Сагри. К тому же, что тут Рикуло Эвомну вымолвил такого дилетантского приказ есть приказ, и как сказано в уставе, выполнять мы его должны, не обращая внимания на субъективные факторы, так? Но выход из строя двигателя это не субъективный фактор, командир стат. Это как сказать, капитан Пилека, как сказать? Если ваша цель не ускоренным образом сместить меня с должности, тогда прикиньте последствия. Да я уж думал, шторм-капитан. Думал? А вы еще подумайте. У нас имеется зип, с помощью которого можно поставить лодку на ноги. То, что мы не способны сделать такое именно сейчас, не перебив всех акул океана бесконечности, это вообще-то действительно частность. По крайней мере, с позиции удаленного на более чем десять тысяч километров адмиралтейства. — Самое смешное произойдет тогда, когда, зайдя в родной порт, мы обнаружим, что пока плыли домой, все мясо неизвестного происхождения, забившее нам водометы, уже сгнило и вымыло встречными течениями. — Вот тут-то мы и представим перед Адмиральским советом. — А я под жреческим. дополнил комментарий Рекула Эвамну. — Хорошо, шторм-капитан, что вы предлагаете? — Плыть так? — спросил все еще не успокоившийся Пелека. — А почему все-таки нет? Почти натурально удивился стат Касакри. Да, к боевому перехвату кораблей мы не способны, но ведь нам никто и не ставил такой задачи. Наша тематика на ближайшие недели... Целые недели, а то и месяцы, вы понимаете. Наша тематика исследовать проход для лодок типа Кишка. То есть выявить, если таковые есть, минные поля, мелкие места и прочее. Кто нам мешает делать это на двух водометах? «Да, в случае еще одной аварии у нас не будет резерва, тут я согласен». «Но какова вероятность, что если у нас что-то и случится, то именно с оставшимся правым двигателем?» «С той же вероятностью мы можем вообще утонуть. Подумаешь, неприятность столкнуться с каким-то китом-переростком. Слава богу, Эр, наш крейсер повышенной прочности и достаточной массы. Другие на нашем месте, может оказаться, действительно бы уже ржавели на дне». «Так что, вы хотите плыть через полмира с неисправным двигателем?» — опешил линейный помощник. «Да, предлагаю». Стат Сакри был, как всегда, спокоен до жути. «Большая скорость нам не нужна. У нас нет особых ограничений по срокам. Наша цель, повторюсь, исследование. К тому же в секретном режиме. Большая скорость будет нам только мешать, причем и в том, и в другом смысле. В конце концов... Если уж совсем приспичит, кто нам мешает развернуться в родные пенаты в любой подходящий момент? Ведь действительно всякая мелкая живность может постепенно выжить всю эту дрянь из водометов. Тогда получится проверить их водолазами. Может действительно остановимся и починим? Это я так, почти мечтаю, однако в какой-то мере и планирую. Путь у нас длинный и уж наверняка полный всяческих сюрпризов. Одно путешествие через полярные воды Южного полюса чего стоит? Там ведь... Насколько мне известно, никто из наших серьезно не плавал. Так, бывали какие-то эпизодические набеги. Вот речь истинного героя Рарбака. На полном серьезе похвалил жрец бога войны и доблести. Потом, понятное дело, будет видно, что делать дальше. Кивнув в сторону служителя, продолжил капитан Касакри. — Для назначенного исследования моря наших двух исправных машин вполне хватит. Дальше, если не удастся починить, придется действительно поворачивать. Тут вы, пелека, правы. Нам нечего делать возле берегов Брашпутиды с нашими сегодняшними ходовыми возможностями. Уж я и не говорю о дополнительных, особо секретных пунктах задания. И значит, если мы не починимся, то вот тогда и повернем. То есть, по крайней мере, после прохождения полюса. Пожалуй, вы правы, капитан Стат. Внезапно согласился линейный помощник. Все-таки, когда еще появится возможность забраться так далеко на юг? Но это, я разумею, во-вторых. А вообще, я в этом плане, что лучше вернуться выполнить задание хотя бы на одну треть, чем вообще не выполнить. Я рад, что мы нашли общий знаменатель, тем более рад, что мы сделали это до прихода нашего линейного механика. Нам ведь придется убеждать еще и его. Поможете?» Улыбнулся Стат Кассакри и подмигнул обоим заместителям. «Ну, теперь куда уж мы денемся?» Также осклабился Дорпелека. Дор Пелека. «Вы же действительно хитрое бестие, капитан Стат. Считай, самую несложную в плане опасности часть похода мы выполним, а там выйдем из игры. Ордена нам, конечно, за такое не дадут, но поскольку мы будем единственными, разве что кто-то делал такое совсем уж секретно, кто побывал на вражеском полюсе, то уж к медалям нас представить-то должны. Как вы думаете, Святолыч носит? — Со своей стороны я сделаю все от меня зависящее, — расправил худые плечи жрец красного гиганта.